Эпилог Главный шпион Штольма трясся, как осиновый лист, закатывал глаза и вообще выглядел сейчас как душевно больной в припадке. «Милорд, произошло немыслимое! Не знаю даже, как докладывать! О, боги!» «Спокойно, Ройс, докладывай спокойно!» — меланхолично протянул князь Рихар. «Твоя истерика меня утомляет. Что стряслось?» Мои подданные плетут интриги против меня, а моя жена хочет меня отравить, или моя дочь спуталась с кузнецом и понесла от него? Нет, милорд, нет, что вы? Торопливо замотал головы шпион. Это не в штольме. Хорошо, а то я уже начал было волноваться, хмыкнул князь. Так и что же стряслось у наших соседей? В Торосе выпал снег? Или у безвременно почившего князя Лиха нашелся потерянный наследник? Или может поля Денарда сожрала саранча? О! Или его блудный сын вернулся в отчий дом, но не совсем живым? Ну же, Ройс, говори! «Землетрясение! Что случилось ночью, мой князь? Оно!» Рихар закатил глаза и вернулся к грушевому пирогу, от поедания которого его отвлек Ройс. Шпиону это позволялось. Как бы князь не любил тишину и одиночество за завтраком, быть в курсе событий он любил больше. Но ведь события должны быть значительными. «Ты поздно пришел, Ройс», — поджал губы Рихар. «Стареешь, видно. Мне уже доложили. Где-то в лихе тряхнуло, до нас дошли отголоски. Я даже сам ночью проснулся от гула. Народ понесся в храмы святозарных, помолился о защите, а к утру вернулся к своим делам. Жертв нет, а если бы и были, кто будет плакать об отребье, что там живет?» так что не вижу причин тратить мое время на твои стенания». «Это не было землетрясением, мой князь!» Ройс, наконец, овладел собой. «Это было колдовство! Немыслимое колдовство!» «Какая-то ведьма пыталась извести соперницу и разворотила половину лиха?» — приподнял бровь князь Рихар. «О таком мне не докладывали». «Черногорья больше нет, милорд!» медленно проговорил шпион. Рихар не донес до рта кусок пирога, остановив руку на полпути и заинтересованно возрился на Ройса. «Что значит нет?» «Нет на земле, если быть точным. Черногорье взмыло в небеса и скрылось в облаках». «Целиком?» — князь оторопел. «То есть как вообще могли горы подняться в небо? Что за бред? Ты часом не пьян?» «Нет, милорд, я абсолютно трезв». «Люди, которым я доверяю, видели своими глазами, как вся махина Черногорья взмыла в небо. Там, где были горы, теперь провал, будто бы их вырвали с корнями». Шпион содрогнулся. «Я боюсь даже думать, кем надо быть, чтобы совершить подобное и на что еще они способны». «Да, интересные дела». Князь отложил пирог и задумчиво почесал бороду. «Это не все, мой князь». «Что еще?» — простонал Рихар. Шпион достал из-за пазухи свиток, перехваченный черной золотом лентой. «Это доставили утром. И, по моим сведениям, все князья получили такие же письма. И я взял на себя смелость его развернуть. Должен был удостовериться, что оно не несет опасности, не отравлено и тому подобное». Ройс протянул свиток князю. «Что там?» — спросил правитель Штольма, принимая послание из его рук. «Они зовут себя Мистерисом, Небесным княжеством, обителью магов. Брови князя Рихара удивленно поползли вверх. Он торопливо, пожалуй, слишком торопливо для князя, развернул свиток и начал читать. Сим Мистерис, небесное княжество, обитель магов, провозглашает себя. Мы желаем мира и предлагаем его вам, земным князьям. Мы признаем вашу власть над вашими подданными, которые не тронуты искрой дара и требуем от вас признать власть и покровительство Мистериса над всеми, в ком эта искра горит, отныне и вовеки. Трехглавый совет Мистериса. «Небесное княжество?» — растерянно спросил князь Рихар у Ройса. «Княжество магов?» «Похоже, что да, милорд». «Они не могут вот так просто объявить себя княжеством. Никто не может. Это немыслимо. Должен собраться совет князей и решить». Рихард задохнулся от возмущения. «Кто они вообще такие?» Он подскочил из-за стола. «Кто дал им право говорить с нами на равных?» Ройс замялся. «Милорд, простите мою дерзость, но я боюсь, что те, кто способен двигать горы и поднимать их в небеса, не нуждаются в одобрении княжьего совета». «Хочешь сказать, что мы должны проглотить вот это?» Князь помахал свитком у Ройса перед лицом. В камине затрещали поленья. «Да, милорд», — осторожно кивнул шпион. «Пока мы окончательно не выясним, с кем имеем дело, каковы пределы их сил и что в действительности у них на уме, я предлагаю с ними не конфликтовать». «Так выясни, Ройс!» «Выясню, мой князь, я вам обещаю». Конец первой части.